Глава 52. Карта хвостатой иглы. Если впрямь нужно только отвечать на вопросы, то почему бы и нет? Но тут Ченьму подумал о том, что они и Цзы ещё не закончили легенду о мастере. Возможно, у него не будет хватать времени, чтобы заниматься и работой в клубе, и созданием комплектов кинематографических карт. Пусть он плохо представлял, что же входит в обязанности технического директора, но его новый знакомый достаточно ясно всё излагал и выглядел весьма искренним. Да и сам Лэй говорил, что это последний выпуск «Легенды о мастере». Так что вполне вероятно, что ему уже можно начать задумываться о поиске работы. В конце концов, сейчас деньги ему нужны были не только для жизни. Если он хочет и дальше познавать секреты таинственной карты, то финансов у него, по всей видимости, должно быть столько, сколько он и представить себе не мог. На карту «Хвостатой иглы» у него ушло больше двух миллионов оди. Такие расходы можно было назвать просто немыслимыми. У нас возникло очередное недопонимание китайского автора. Перевели-то мы почти дословно. Только кто же мог знать, что автор использует один и тот же символ в двух разных названиях? Ошибка кроется в названии боевой карты. Метод создания и использования которой Ченьму получил за прохождение игры с водорослями. Карта реактивного челнока. Мы решили, что имеется в виду челноки, летающие аппараты, которые уже упоминались несколько раз. Честно сказать, у нас закрадывались сомнения, но понять не могли до самого последнего момента. Под челноком в данном случае автор подразумевает веретено. Предмет продолговатый, сужающийся на концах и расширяющийся к середине. Наберите в гугле, кому интересно ткацкий челнок. Чтобы не возникло путаницы, мы решили использовать другое слово вместо челнока. Карта будет называться «карта хвостатой иглы». В предыдущих главах также поправим. Лицо его изобразило озабоченность. Бай Чжи Юань, видя такое положение, несколько опешил. Но тут же оправился. «Если у господина Ченьму есть какие-то проблемы, то мы с радостью поможем ему в их решении. А если это будет не в наших силах, то мы как минимум поможем ему найти другой способ». Подумав, юноша только и выдал. «Боюсь, что в ближайшее время я не смогу работать в вашем клубе. У меня есть еще дела, которые нужно закончить перед этим». «А как много времени понадобится господину Ченьму, чтобы разобраться с этими делами?» – спросил с непреклонным видом Бай Чжи Юань. Он понял, что Ченьму не пытается увильнуть, а действительно очень занят. «Пока не знаю». Ченьму помотал головой. «Примерно полгода». Улыбка всё не сходила с лица председателя клуба низкоуровневых карт. «О, ничего страшного. В таком случае вы можете, как и прежде, просто приходить сюда, когда вам будет угодно». «А как только вы закончите свои дела, сразу же отыщите меня, чтобы мы могли вновь вернуться к этому разговору». С этими словами он достал белоснежную визитку и протянул её юноше. Чиньму взял визитку и аккуратно положил её в карман. В его глазах такое предложение было хорошей возможностью заработать себе средства на проживание в будущем. Схватив в одну руку термоконтейнер, юноша отправился к выходу. Байджи Юань же не перестал смотреть ему вслед. до тех пор, пока он полностью не скрылся за большими дверьми главного зала. «Господин председатель, он и впрямь сможет быть техническим директором?» спросила Лань Фэн слегка взволнованным голосом. Ей показалось, что решение председателя являлось несколько опрометчивым. «Да, этот парень, несомненно, подходит для этого». Хоть Бай Джи Юань говорил очень тихо, но чувствовалось, что он уверен в своих словах. Через мгновение он добавил В ближайшее время старайся с ним контактировать побольше. Если ему будут нужны какие-то материалы, предоставь их ему сразу же, и за всеми удобствами. Такой талант нельзя упустить ни в коем случае. В голосе председателя ощущалось некоторое тепло. Но Ланифенс Фэнс могла расслышать нотки строгости. «Поняла», – тут же ответила девушка. «Ты в последнее время очень неплохо себя показала. Новенькие резиденты клуба очень хорошо отзываются о том, как их здесь перенимают». И, возможно, именно благодаря этому увеличилась активность участия в новых проектах. С сегодняшнего дня я назначаю тебя заместителем Ван Хао». Его голос несколько замедлился, но был столь же властным. «Благодарю вас, господин председатель, за оказанное доверие». У Лань Фэн в душе буквально всё расцвело. Ван Хао был её непосредственным руководителем. Не нужно благодарностей. Бай Цзюань Юань бросил взгляд на девушку, потом на толпу, что до сих пор стояла вокруг экрана, повернулся и отправился к выходу. Хотя уже можно было приступать к созданию карты хвостатой иглы, Ченьму не начинал рубить с плеча, а обдумывал каждый свой шаг. Это касалось не только структуры карты, а еще и самих принципов, по которым она будет строиться. Для его уровня понять все законы и связи процессов создания карты третьей звезды было нереально сложным. Но Ченьму не сдавался. Со стороны могло бы показаться, что это мартышкин труд. Однако Ченьму относился к этому иначе. Он думал, что таким образом он сможет не только повысить свои шансы на успешное завершение карты, но и добыть очень ценные знания. Убить, так сказать, двух зайцев. Он всегда считал, что понимание законов – это основа основ. Только спустя две недели, когда Чнема изучил все досконально, он приступил к работе. Ключевым моментом было смешивание чернил для карт. Материалы на общую сумму больше двух миллионов Оди. Должны были стать тремя разными видами чернил, с разными свойствами. Создание создании карт, наличие нескольких видов чернил, приводит к возрастанию возможностей этой карты в геометрической прогрессии. Разные чернила влияют на свойства друг друга. Например, чернила с разным временем охлаждения дадут совершенно неожиданный результат. Все эти факторы влияют на конечный итог. Раньше Чиньму не доводилось использовать даже два разных вида чернил, не говоря уже о трех. Все секреты, что хранились в таинственной карте, поистине отдавали чем-то мистическим. Ведь обычно в картах третьей звезды использовались лишь два вида чернил. Три вида применялись уже в создании карт четвёртой или пятой звезды. Но сейчас ему нужно было думать не об этом. Задача, которая стояла перед ним – сделать карту хвостатой иглы. Предварительная подготовка была завершена. Сердце спокойно, ум ясен. Движения рук тверды и уверены. Всё это было неотъемлемой частью работы создателя. Все материалы успешно подверглись первичной обработке. и оказались аккуратно расположены на столе. Перед лицом Ченьму находились три разноцветных кучи из порошка. Сперва он засыпал во флакон порошок цвета морской волны. Затем добавил синий сок арфезы. И в одно мгновение вся жидкость внутри флакона с заметной скоростью стала видоизменяться. Спустя пять секунд во флаконе образовалось вязкое полупрозрачное вещество золотистого цвета. Ченьму тут же поставил флакон в нагревательную печь. Это была специальная печь создателей. Во внутренней её части можно сосредоточить жар на определённом участке. Это очень важная часть в процессе производства карт. В течение 20 секунд золотистая жидкость превратилась в светло-оранжевую. В руке Чиньму уже была готова остроконечная кисть, и он опустил её во флакон, чтобы та впитала в себя чернила. Всё это время флакон не покидал нагревательную печь. Только через полминуты Чиньму вытащил кисть из флакона. В другой руке у него уже была наготове пустая карта среднего ранга. В движениях юного создателя не было и намёка на нерешительность. Как только кончик кисти коснулся лицевой стороны карты, светло-оранжевая жидкость тут же превратилась в тёмно-золотую. Один лёгкий поворот кисти, и из её кончика вышла тонкая тёмно-золотистая линия. Восприятие Чиньму было максимально направлено на самый кончик кисти и на область её соприкосновения с материалом карты. темно золотистая линия тихо засветилась, и в этот момент приобрела цвет чистого золота. Каждое движение Чиньму было отточено. Его взгляд был исполнен решимости. Через два часа у него уже имелась готовая карта хвостатой иглы. Как только она оказалась законченной, от неё стал исходить тёмно-золотистый мерцающий свет, напоминающий ореол. Промерцав так три раза, весь свет наконец рассеялся. Расписанная тёмно-золотистым узором карта тихо лежала на столе. Если посмотреть поближе, то можно было увидеть две линии серебристо-серого и бежевого цвета, которые образовывали ещё более мелкий рисунок, располагавшийся под основным, слепящим глаза тёмно-золотистым слоем. Карта хвостатой иглы наконец-то была создана!